«Пётр Аркадьевич!» — умилённо проговорил я. «Какая встреча!» И, поймав его удивлённый взгляд, я, поправляя волосы, изобразил на краткий миг знак Дахо, понятный даже магу-школеру. «Вы меня помните? Я Сергей, сын Виктора Даниловича Селивёрстова!» Старик оказался на высоте. Ему понадобилась на ориентацию лишь доля секунды. «Серёженька!» Улыбка, радостно-глупые глаза, суетливое протирание очков. Какая встреча, как какими судьбами? Да вот, я развел руками. Дела, присаживайтесь, вы ведь наверняка не ели. С многозначительными обещающими всевозможный сервис глазами и словами «Если мы что мы рядом», девушки исчезли, оставив нас вдвоем. С кем имею честь, вежливо и очень чопорно поинтересовался старик.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 Сбивчиво и путанно он начал излагать мне историю прорывов инферно в наш мир, которую я теперь знал и без него. Знал я и о взбесившихся ядерных реакторах, и, про, и о протекающих, словно решето, глухих бункерах с отравляющими веществами, о многом мог бы я поведать, поскольку эту часть истории заучил, словно отче наш».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 А эта смерть невинного ребенкака у тебя на руках будет преследовать тебя очень и очень долго. винуя с моей воли, блестящей каплей жидкого серебра жнец вытек из кобуры и завис в воздухе сверкающим облаком света, а затем растекся переливающимися всеми цветами радуги коконом, накрыв меня с девочкой на руках. И всё пропало.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 «А что, уже договариваются?» «Уже, уже!» – успокоил я его. «Так вот, когда они договорятся от договоров и разговоров перейдут к делу, вот тогда держитесь!» «А вы что, будете просто смотреть на все это?» «Да не ори оборвал я «Да не ори ты!» – оборвал я его. И оглянулся на стюардесс, спешно приводящих себя в порядок. «Девчонок напугаешь, а мы не будем смотреть, как ты выразился. Мы будем активно следить, чтобы никто нашим питомцам не помешал. Помнишь миротворцев из Империи Фарон? Знаешь, что с ними случилось? Только горсть камней между орбитами Линедис и Тамарасис».